«Ага, только чур уговор, и ты пойдешь туда одна без меня», — бросил Эстебан, стоя уже у двери, рядом с календарем, на котором красовалась фотография Альгамбры. «А я тебе лучше кое-что покажу». Мама Луиса продолжала неотрывно следить за картинками, мелькающими на экране. Мужчина и женщина обменивались пощечинами после жадного и совершенно чудовищного поцелуя. Поэтому она не заметила, как Эстебан с Алисией быстро пробежали из хола в прихожую, где двумя параллельными рядами висели натюрморты, бодигоны, снеч и трупики серых птичек, которые, на взгляд Алисии, могли быть и куропатками, и голубями. Она не последовала за Эстебаном в его комнату, расположенную в конце коридора, откуда он вскоре появился с мятой бумажкой в руке. Он протянул лист Алисии. Свет, бивший диагонально из гостиной, едва позволял различить непонятный набор имен и значков стрелок. «Завтра утром я еду в Лиссабон», — сообщил Стебан, стараясь, чтобы его голос звучал тише голоса красавицы из телевизора, которая клялась, что уходит навсегда. «Я собираюсь встретиться с Себастьяном Адимантой». «В Лиссабон. повторила Алисия, таким тоном словно угадала, кто на самом деле скрывается под масками волхвов. «Посмотри сюда». Он ткнул пальцем в самую середину скомкнула листа. У нас есть надписи с трех пьедесталов, не хватает одной. Последний ангел, как стало известно, находится в Лиссабоне. Но я не могу попросить, чтобы мне прислали текст по факсу. Напрягая глаза и пытаясь выдавить темноту в коридор, она обнаружила, что три строки, криво насарапанные на листке. Она уже видела. Нам не достает главной части текста, — сказал Эстебан, поглаживая подбородок. Но есть одно звено, которого мы до сих пор не заметили, потому что вели себя как настоящие ослы. Это звено не очень многое прояснит, но может навести на след. Посмотри, из чего состоит каждая надпись. Еврейская буква, имя ангела. Непонятный нам значок, два латинских слова, потом пять на языке, который напоминает кукареканье, и, наконец, фрагмент на греческом. Да, все так. Мятая бумажка дрожала в руке Алисии. Два слова латинских. Он посмотрел на нее, словно хотел заглянуть под ресницы. — Не узнаешь? — Они тебе... Совсем ничего не напоминают? Хуманаке хоменес денте драко магнепарте» Это начало трех последних строк из стихотворения, которое ты отыскала в книге, «Там, где дракон пожирает собственный хвост». Помнишь? Что-то заискрилось у синюю в мозгу. Элисия вспомнила гравюру. Круглое скользкое чудовище словно ползет по пыльной, покрытой трещинами земле на фоне страшных развалин. Рукой Эстебана стихи были переписаны на листок, следом шел загадочный перевод на испанский. «Диорофамес полипус доквит суэ родэре Crura, «Хуманакэ Homines се нутрисэ depe, Dente дракко...» Куадам дум мордет э ингерит алво. Магнапарта суисит, кубис ипсе сиби. Голод ужасный научил Полипуса пожрать свои ноги. Прочитала она, пробуя на вкус каждое слово, будто экзотическую приправу. А людей научил питаться собственными внутренностями. Дракон кусает свой хвост зубами и заталкивает брюхо, чтобы насытиться большей частью себя самого.